Глава 19. Этой ночью Найс снова спал рядом со мной, голый. Хорошо ещё, что меня не заставила раздеваться, потому что это было бы уже как-то совсем неправильно. Я пока не очень понимала, чего он от меня добивается, но на мой вопрос он ответил крайне непонятно: "Привыкай". И всё. И всю ночь сопел мне в макушку, обнимая меня руками, как большого плюшевого мишку. Мне же пока никогда было думать о своей личной жизни. Я всё думала о том, что утром мне придётся сказать Мануру о его новом статусе и смерти отца и бабки. Это не могло меня не нервировать. В общем, с утра я была злая и слегка рассеянная. Даже не запомнила, что там Рорык на завтрак подал. А ведь он старался. В себя пришла только когда мы с Лордом летели на самокате в сторону академии. Всё же полёты способствуют протечению мозгов. Надо чаще использовать этот способ, дабы не тратить время понапрасну. Мы влетели сразу в кабинет ректора через окно. Пока я ставила самокат рядом со стеной, Най выглянул за дверь и врёл до сегу позвать к нам студента Намдей. Секретарь тут же бросился исполнять приказ, а я попыталась взять себя в руки. С мамой же вчера удалось продуктивно поговорить. Хоть и стоило мне это немало нервов и сил. Может быть, стоит поставить сюда портал, чтобы быстро попадать домой. Я задумчиво оценила пустующий угол кабинета. Лорд-ректор слабо улыбнулся. Мне нравится летать с тобой, сказал он так, что мысль о портале я сразу же задвинула на задворки мозга, потому что мне тоже безумно нравилось летать с ним на одном самокате. Ты сегодня лекции вести будешь? вдруг сменил он тему. Надо бы вздохнула я. Иначе студенты меня в лицо скоро узнавать перестанут. Да и магистр Хивесандр моим нынешним графиком вряд ли доволен. Студенты тебя любят и ждут этих занятий, улыбнулся Най. Я неопределённо пожала плечами. Эх, надо, наверное, как-то учиться принимать комплименты от собственного мужа. И ведь по делу всё говорит, до зря ей вещи хвалит. А я? А я стою, смущаюсь до да глазами хлопаю. как корова филармонии. Ваше Высочество, от дальнейших внутренних терзаний меня избавил приход Манура, который явно летел сюда на крыльях, так как от общежития до преподавательской башни пешком он бы ни за что так быстро не успел. Вызывали? Вызывал, кивнул лорд-ректор, краем губ улыбнулся мне и отошел к окну, невозмутимо глядя на проплывающие облака. Манур бросился я к брату, чтобы обнять. Он сначала шарафнулся, так как тут всё-таки высочайшая особа в помещении находится, но получив от меня разрешение, отмер и выдохнул. "Тамила, что случилось? Ты какая-то..." Он неопределённо покрутил рукой в воздухе. "Случилось. Я приказала себе собраться и отошла от брата. Манур, понимаешь, отца больше нет. Его казнили за государственную измену", выпалила я, почти так же, как и маме вчера. Пластырь лучше отдирать одним движением. Казнили. Побледнел Фейн, но государственная измена. Он же так гордился тем, что находится у владыки на хорошем счету. Кажется, это никак не укладывалось у него в голове. Я поморщилась. Как никак это был наш отец, пусть и гад редкостный. Тяжело воспринять тот факт, что он предал не только маму. Бабки тоже нет, добавила я, глядя как парень Переваривает информацию. Они все оказались замешаны. Много где. Посвящать брата во все подробности я не хотела. Пусть без этого груза живет. И что теперь? Манур поднял на меня потерянный взгляд где-то через минуту. Теперь ты являешься законным графом Эн-Амдэй, и нам надо провести церемонию принятия тебя регалиями. Я посмотрела на стол, куда Най, отошедшая от окна, положил бумаги. Но я же учусь, пролепетал Фей. Вот горжусь тем, что брат стал думать и анализировать в сложных ситуациях. Раньше это всегда была паника. Сейчас же попытка найти ответы на текущие вопросы. Поэтому на период его обучения управлять поместьем будет мама, как можно мягче сказала я. Манур закрыл глаза и покачал головой. Он прекрасно помнил, как там с мамой обращались в этом лиловом замке. И понимал, что для неё это будет сущая пытка. Я могу бросить учёбу в академии. Над этим вопросом он думал несколько минут. С ума сошёл? возмутилась я. Я столько нервов и сил потратила на то, чтобы ты учился, а ты уйти хочешь. Будешь самым глупым графом Numbday, хотя куда ещё глупее это? Т тобой даже слуги вертеть будут направо и налево. Тебе просто необходимо учиться. «Но, мама, ты хоть представляешь, как ей там будет плохо?» Взревел он, трепыхнув крыльями. «Ее же там! Кто ее там слушать будет? У нее прав было меньше, чем у рабыни. Будут не только слушать, как дрессированные белки, но и выполнять любую ее прихоть. Иначе я ей туда охрану из маргов найду. Пусть попробуют дернуться в этом случае!» Кровожадно прошипела я. Манур как-то странно на меня посмотрел. Затем провёл ладонью по лицу и кивнул. "В таком случае я согласен", медленно произнёс он, доверившись мне. "Что мне надо делать?" Подписание бумаг и присяга на верность владыке и роду прошли уже как-то обыденно. Меч брата принял, и теперь, при вступлении Манура в должность по окончании учёбы в академии, я должна была отдать родовой артефакт истинному его владельцу. А мне за это время не помешало бы найти для себя клинок который будет ничуть не хуже этого. И где же такое оружие искать? А потом я отправилась на лекцию к боевому факультету, где мы обсуждали, что было бы, если бы техномагия могла использоваться во всех мирах повсеместно. Вероятные сценарии развития событий колебались от самых ужасных создание страшного оружия, до самых благоприятных мир и процветание во всех мирах, даже у бедных и не магических слоёв населения. Я решила задать этим нелюдям задание, чтобы они подробно написали своё видение подобной ситуации и аргументировали свою точку зрения. После лекции я вернулась в кабинет ректора, где с удивлением уставилась на Рурану, которая переставляла мебель по кабинету. Что здесь происходит? поинтересовалась Глядина во второй стол. Как ты сюда попала? спросила Маркшу. Та пожала плечами и ответила: пешком. А стол нахмурилась я. Нам придётся решать много совместных задач, так что в кабинете должно быть место для обоих. Пожалуйста, включай Минай, руководящий всем этим. Я поджала губы. Меня бы кто-нибудь сначала спросил, хотя я бы, наверное, отказалась от такой деятельности. А какой продуктивности будет идти речь, если я всё время буду отвлекаться на мужа? Хотя без его присутствия рядом мне тоже не по себе. Ладно, кивнула соглашаясь с таким положением вещей. Най улыбнулся. Владыка сообщил, что завтра утром пришлется глядатой для сопровождения леди Гэры в Бархатные горы. Кивнул он на бумаге. — Мне тоже надо будет туда наведаться. Вздохнула, понимая, что маме так все же будет хоть чуточку легче. — Да, я уже сообщил магистру Хевисандру, что нас завтра не будет в академии. Принц отошел к окну. А вот сегодня придется ударно поработать. Он недовольно посмотрел на кипу бумаг, лежащих на столе. Надо так надо. Я взяла со стола верхнюю папку и уселась на приготовленное для меня место. "Руран, иди домой. Мы только к ночи из академии явимся", сообщила я Полу Демэнше после быстрого просмотра бумаг. "Раньше выбраться отсюда нам точно не удастся". Зазноба Рарика тут же ритировалась, а через пару часов к нам заглянул Досек, который принёс нам обед и столовый А что, кормить-то нас тоже надо. Потом мы снова разгребали ту кучу дел, которая накопилась за время нашего отсутствия. Распределение по рактике, ингредиенты для зелий, сплавы для артефакторики, всё это надо было распределить, заказать, оформить и отдать во дворец владыки, чтобы местные финансисты рассчитали, сколько нужно будет денег на академию выделить в следующем году. Ещё не надо было забывать о врачах. которые сейчас заучивали комплексы летящих заклинаний и выписывали у местных коллег всё, что было известно про магические способы излечения. Это всё растянется ещё на несколько дней, пока господин Сихток не сделает так нужные врачам артефакты. Возвращались домой мы уже в темноте. Наипридерживал меня, так как сил даже стоять не было. Бумажная работа вымотала не чуть не меньше физической, а где-то даже больше. А утром за завтраком я сообщила Руране, что сегодня она идет со мной, так как лучше фей сразу напугать защитой полудемонов, которым крылатые вообще-то на один зубок. С другой стороны, ничего еще не закончилось. Надо, чтобы мама прошлась по замку и ткнула пальцем во всех, кто плохо с ней обращался. Этих крылатых надо будет взять на карандаш и слегка тряхнуть в плане лояльности к владыке. Ну и запугать, конечно, стоило. Да и владыка для этих фей где-то там, далеко. А я в любой момент могу явиться и на костылях недовольным. Во дворце сделали портал до Лелового замка, сказал Най, когда мы уже спускались в подвал. Так что лететь не придётся. кивнул он на мой самокат, который я уже спустила вниз. Это хорошо, кивнула я. У мамы крыльев нет, и добираться до замка от бюро находок-потеряшка нам пришлось бы по земле. А с порталом всё гораздо проще и легче. Привет. Мама ждала нас уже в портальной комнате дома Сан Арн. Рядом стоял чемодан известной фирмы. Ясно, дедушка притащил с земли. Он явно подготовился и, кажется, уже попрощался с дочерью, так как перед нами даже не показался. Ой, мама побледнела, увидев Рурану. Всё нормально, успокоила я её. Это моя телохранительница. Да, я с хозяйкой, подтвердила Маркса. Жуть какая, пробормотала мама, но быстро взяла себя в руки и кивнула. Я готова. Най тут же бросил заклинание в портал, и через несколько секунд мы уже вышли в портальной комнате белого дворца, где нас ждали две заметные тени каких-то неизвестных мне сущностей. Ещё одно заклинание от принца, и вот мы уже в подвале лилового замка. Хм, а смотрелась я. Это что? Почему-то вокруг нас были пустые полки, а у стены и утилиз два одиноких мешка сокровищница графа Намдей как-то презрительно выплюнул принц я тяжело вздохнула то есть папаша оставил графство разграбленным и нищим прежде чем выбрать очень изощрённый способ самоубийства молодец какой то есть здесь скоро начнётся голод пробормотала мама амбары и погребы забиты продуктами по приказу владыки этого хватит на какое-то время Потом надо будет придумать, как феи будут жить дальше. Спокойно ответил Най, с уважением посмотрев на мою маму. Не ожидал, что она такая хозяйственная, так она выросла с дедушкой в поместье, которое давно не знало хороших времён и боролось за выживание. Лучшего антикризисного менеджера для фей тяжело было бы придумать. Идёмте, нас уже ждут. Мы открыли скрипящую решётку и поднялись наверх. Вышли сразу в холл со стороны лестницы. Осмотрелись. Служанка, прилетавшая мимо с кувшином, вдруг остановилась, побледнела и едва не выпустила посудину из рук. — Куда летим? — улыбнулась я. — Да там госпожа! — она задрожала. — Госпожа? И кого это у нас тут привечают без нашего ведомства? — Где? — лукаво уточнила я. — В столовой! — пискнула девица, И медленно опустилась на пол, на колени. Видимо, решила, что мы пришли, чтобы убить оставшихся в живых жителей этой богоделени. Пойдёмте посмотрим, пробормотала я и уверенным шагом отправилась выяснять, что у нас тут за госпожа образовалась за пару суток. А, всё ясно, обрадовалась я, и дверь распахнула дверь столовой. Во главе стола восседала баронесса Лейниясей, которая с утра была уже сильно подчафея. Рядом также сидели не слишком-то трезвые феи и даже один полуорк. И, лейка в бассейн, забетила меня и попыталась сползти под стол. Но комплекция она была не той, чтобы сделать это без вреда для себя, а потому просто кулёмом повалилась на пол. "И что здесь происходит?" громко уточнила я после того, как и все присутствующие гости неуклюже полезли под стол, который через пару мгновений повинуясь жесту моего мужа, Отлетел к окну. Кажется, я задала вопрос. Сложила я руки на груди. Все молчали. Ладно, я не гордая, сама подойду. Засунула ручку в сумочку, вытащила меч и направилась к баронессе, которая и устроила здесь черти что. А-а-а! Завопила та и бросилась к узкому окну. Запнулась о щепку от стола и покатилась по полу. Где благополучно затихла? «Эту надо из замка убрать», — ткнула я острием меча в нужную сторону. «Может быть, на черновые работы?» — неуверенно спросила мама. «Эх, видимо, она не все знает про эту мерзкую фею, иначе так бы не говорила. А если и она яд куда-нибудь посыпет?» «Если интриги начнет плести», — возмутилась я. «Ее тоже к дяде Ирарту в наложнице?» — невинно спросила Руранна. Я задумалась. Предложение было неплохим». Но мы ему одну проблему уже послали, не хотелось бы портить отношения. Можно, конечно, но справится ли он с двумя идиотками, у которых злобы больше, чем мозгов, — медленно проговорила я. Дядя точно справится, — фыркнула в ответ Маркша. У него и похуже наложницы бывали. И коварнее этих. Кивнула она на лежащее перед нами тело. Эту со скалы так просто не сбросить, — покачала я головой. У нее крылья есть. Сбежит еще. Крыльё всегда можно сломать, невинным тоном сообщила моя телохранительница. Кто-то за нашими спинами заскулил от страха. Мама вздохнула и покачала головой. Девочки, ну так же нельзя делать. Она же там умрёт. Можно гарантировать ей жизнь, скажем так, лет 5 поживёт у моргов, а потом на волю в какой-нибудь дальний мир без возможности вернуться в бархатные горы, предложил Най. Хорошая идея. Воодушевилась я. и из-за наших спин вылетели две неясные тени, подхватили бессознательное тело баронессы и убрались с ними в освояси».